Воскресший Ришелье Уже вскоре Анна поняла, она не зря выбрала Мазарини, и не зря великий Ришелье завещал его королю. Прошедший все ступени вверх, освоивший папскую школу коварства, только такой мог управиться с вечными тежными аристократами. Изумленные принцы, приготовившиеся после смерти короля управлять страной и преспокойно расхищать казну, увидели перед собой знакомую тень. Ришелье воскрес перед знатью в облике Мазарини, столь же всезнающего и столь же беспощадного, только наглого, болезненно жадного и куда менее талантливого. Как с усмешкой сказал Ларош-Фуко, «Нынче только жулики крупнеют, люди мельчают». Это был загробный подарок покойного кардинала ненавистной знати. Бафор в бешенстве начал готовить восстание знати и принцев, заговор высокомерных. Но Мазарини только этого и ждал. Он представил королеве доказательства заговора и потребовал ареста мятежного герцога. Бафор не берегся, ярость ослепила. Он и представить не мог, что вчерашняя любовница посмеет. Но отец предупреждал его. «Женщина та же змея, она не помнит о сброшенной коже». Королева преспокойно подписала приказ. Каково было бешенство Франсуа, когда безродная итальяшка преспокойно арестовал его, внука Генриха IV. Франсуа отправили в Венсенский замок, где прежде сидел его отец. знакомый ров, толстенные стены камеры, решетки на окнах в ладонь толщиной стерегли теперь удалого воина. Пятеро караульных день и ночь дежурили у дверей его камеры герцога лишили самого необходимого — общества и побед. Главная беда несчастного Бафора была в том, что он, как и многие, совершенно не выносил одиночества. Победа над дамами, зависть соперников, наш павлин не мог без этого. Только внешнее будило его дух. Когда о нем говорили, когда ему завидовали, он не мог остаться наедине с собственными мыслями, их у него попросту не было. Он был из тех молодых людей, которым мудрец советовал «Учитесь играть в карты, иначе у вас будет печальная старость». Перепробовав жалкие способы бежать, Бафор впал в жестокую тоску. Часами сидел за столом, уставившись в одну точку и барабаня пальцами по столу. Оживлялся только во время прогулки, когда играл в мяч с охранниками, или болтал с ними о чепухе или ел. Хитрый Мазарини приказал готовить ему обильную еду. Бафор безобразно жирел.